Глава 8 Дмитрий Еду в долбанном такси, рядом с водителем. Хотя привык всегда сам быть за рулем. Контролировать автомобиль, впрочем, как и свою жизнь в целом. Вовремя уворачиваться от аварии, подобных той, что находится сейчас на пассажирском сидении за моей спиной. Время от времени поглядываю через зеркало заднего вида на Екатерину и её мелкую. Не понимаю, зачем и почему, но продолжаю это делать. Наверное, надеюсь, что в какой-то момент наваждение исчезнет, иллюзия испарится. А моё чёткое, распланированное завтра вновь замаячит на горизонте, не рискуя быть разрушенным сносной шатанкой». Но, кажется, в прошлой жизни я сильно напортачил, а потом ещё добавил в этой. И возмездие меня настигло. Устало откидываясь на спинку сиденья, роняя затылок на подголовник. Сколько я спал сегодня? Пару часов? А потом раздражённо ждал, пока непутёвая мамка соизволит встать. Несколько раз порвался постучать в дверь разбудить её, но застывал на пороге, будто останавливало что-то. Надо завязывать с этими семейными играми, а то не мудрено увязнуть. Прикрываю глаза и явственно вижу себя тушей расплывшимся на диване и подчесывающим пузо, вокруг ораво-орущих пиявок и жена долбящая мозг, как особо трудолюбивый дятел». Сон как рукой снимает. Импульсивно ослабляю галстук, потому что от нервов становится душно. Открываю окно, чтобы запустить хоть немного свежего воздуха. «Дима-сквозняк!» — мгновенно отзывается Екатерина. «Маша простудится!» «Плевать мне на твою Машу!» Думаю, захлебываясь собственным гневом, но не могу сказать этого вслух при таксисте. Машинально зажимаю кнопку, и стекло автоматически поднимается. «Считаю, минуты до того момента, как мы, наконец, приедем в клинику. Влад все же прислал мне адрес. Отходчивый братец. Никогда бы не подумал. Но остался ему благодарен. Ни координат, ни название лаборатории Екатерине я не сообщил. Просто потому, что не доверяю. В идеале съездить бы туда вдвоем с Машей, без ее горя мамки. Но невозможно». Ведь без согласия Екатерины я не имею права распоряжаться мелко и тем более делать какие-то тесты. Дебильные законы. Надо будет внести поправки. Ухмыляюсь мысленно. Тем временем такси паркуется возле двухэтажного бело-зелёного здания. На фасаде гордо красуется чаша со змеёй. Откуда у них фото Екатерины, пьющей мою кровь? Оборачиваюсь. И замечаю, что девушка что-то шустро набирает в мобильном. Реагирую молниеносно, по крайней мере, надеюсь на это. Протягиваю руку и выхватываю телефон, игнорируя возмущенный вздох шатенки «Привыкай, раз уж сама приперлась в логово врага!» «Другом я в данной ситуации точно быть не собираюсь». Не в моей привычке лазать по чужим телефонам. Однако экстренные случаи требуют кардинальных мер поэтому провожу пальцем по дисплею, но обнаруживаю, что мобильный на пароле. Успела заблокировать. Вот же с... совершенно несносная баба. Сдерживаюсь, чтобы не выругаться. Вместо этого расплачиваюсь с таксистом, а потом помогаю девушке с ребёнком выйти из салона. Показуха, не более. Нужно сохранять образ джентльмена или вроде того. «Отдай мой телефон!» Тихо шипит Екатерина, когда мы оказываемся на улице. Приближается ко мне вплотную, держа малую на сгибе локтя. Интересно, ей не тяжело носить ребёнка так? Неважно. Шатенко стреляет в меня полающим взглядом, пытается выглядеть угрожающе, настойчиво требует мобильной Примерно как маленькая собачка, лающая на проезжающий мимо автомобиль, которому нет до неё никакого дела. Усмехаюсь. И хидно хмыкаю. Демонстративно прячет тонкий телефон предпоследней модели в карман брюк. Развожу руками, мол, сама забери, если посмеешь. Екатерина скользит по мне взглядом, спускается ниже и... Неожиданно краснеет. Шумно выдыхает и, огибая меня по довольно широкой траектории, словно боится, она быстро шагает ко входу в клинику. Мы точно с ней спали. Сейчас и узнаем. Персонал клиники встречает дружелюбно, словно все только нас и ждали. Хотя попробовали бы они вести себя иначе. Усмехаюсь, мельком обвожу оценивающим взглядом администратора, что широко нам улыбается. Обычная девушка, на троечку, максимум с плюсом. Интересно. Отворачиваюсь, ловлю на себе прищуренный янтарный взгляд Екатерины. Недовольный, презирающий. Приподнимаю бровь, ухмыляюсь криво, намеренно раздражая ее еще сильнее. Не понимаю, нахалка считает, что имеет какое-то право меня контролировать? Серьезно? Даже если Маша окажется моей, что исключено априори. Но даже если вдруг по глубокой пьяни я умудрился так накосячить, это не значит, что я побегу строить большую счастливую семью. Дождусь выборов, чтобы не упасть в грязь лицом перед народом. Почему-то не сомневаюсь, что Екатерина поможет мне это сделать, ещё и подножку поставит. Так что только после того, как займу нужный мне пост, куплю им квартирку на окраине, отселю обеих и буду алименты отчислять со скромной депутатской зарплаты. Как по мне, нормальная цена моей свободы. А она мне, ох, как дорога. Довольный своим планом, любезно пропускаю Екатерину в медкабинет. Глупо, но почему-то вдруг вспоминаю одну из дурацких версий происхождения этого правила этикета. Якобы все исходит из первобытного общества, когда люди жили в пещерах. Найти новый дом было крайне опасно, потому что там могли оказаться дикие звери. Присмотрев подходящую пещеру, мужчина пропускал женщину вперед, а сам ждал. Если её сожрали хищники, значит, приходилось искать другое место обитания. А что, логично? К сожалению, криков и чавканья я не слышу. Значит, Екатерина выжила. Вздохнув, бреду следом. Здороваюсь с медсестрой, паров раз объясняю, что нам нужно, но она, кажется, и так в курсе. Наверное, Влад предупредил. Отлично. Так будет даже проще. Надеюсь, наше появление здесь тоже останется в тайне. Впрочем, договоримся. За отдельную плату. Машинально отмечаю про себя, что медсестричка у них на твёрдую четвёрочку. Только почему-то смотрит на меня зверем. Нет, вычёркиваем, терпеть таких не могу. Что нужно от Маши? Будете кровь брать? Беспокойно подаёт голос Екатерина. А можно без уколов обойтись, пожалуйста? условие ещё ставят но не успеваю разозлиться, а бросаю взгляд на Малую. Ручки тоненькие, сама крохотная, куда там колоть? От одной мысли дрожь по спине. Впервые за все время собираюсь согласиться с Екатериной. «Что вы, не волнуйтесь!» — смеется медсестра. «Достаточно взять букальный эпителий!» На этих словах горе-мать закашливается, заметно бледнеет и устремляет на меня полный мольбы взгляд. А я-то чем помочь могу? Я вообще таких изощрённых ругательств не знаю. И всё же готов встрять в разговор, но медсестра меня опережает. Я просто возьму мазок из ротовой полости малышки. Вопрос пара секунд, она даже испугаться не успеет, объясняет она и подмигивает Маше, но тохмурится. Мелкая права, противная тётка. Медсестра готовит всё необходимое для процедуры. Работает быстро профессионально. Маша даже пикнуть не успевает. Признаться, она вообще производит впечатление спокойного ребенка, когда ее не забывают покормить или не пугают громкими звуками. А в остальное время никаких истерик. Тихая, как ангел. Нет, точно не в меня. от вас? Медсестра разворачивается ко мне. То же самое. И буквально уничтожает взглядом. Как будто я как минимум убил кого-то. Что плохого в том, чтобы убедиться в своем отцовстве? Точнее, в его отсутствии. В моем случае только так. Ох уж эта женская солидарность. «Еще лаборатории требуется образец ДНК матери», — заявляет неожиданно. М -м -м, «Зачем?» — лепечит Екатерина. «Он подскажет, какие гены достались ребенку от вас, что исключит вероятность случайных совпадений с противоположной стороны». Невозмутимо чеканит медработник, будто из справочника текст зачитывает. «Так тест будет более точным», — устремляю взгляд на Екатерину, считывая каждую ее эмоцию. «Ей ведь не о чем переживать, ведь так? Почему же она медлит?» «Да, хорошо», — наконец соглашается Шатенко, но ее заторможенная реакция мне почему-то не нравится. «С другой стороны, скоро все карты будут раскрыты. Когда будут готовы результаты?» Нетерпеливо спрашиваю я, получая очередную порцию ненависти от излишней сердобольной медсестрички. «От четырёх до семи дней», — бросает небрежно. «Долго! Меня не устраивает!» — произношу строго и повелительно, потому что надоело церемониться. «Я оплачу срочность». «Сколько?» Сотрудница клиники замирает, осознав, наконец, что станет бывшей, если не прекратит выкаблучиваться, кивает напряжённо. Аккуратно складывает контейнеры с биоматериалом, берёт в руки специальный поднос и поспешно поднимается. «Я передам материалы в лабораторию прямо сейчас. Лично. И заодно спрошу о сроках. Подождите в приёмной», — подумав, добавляет. «Пожалуйста». «Так-то лучше. А то совсем распоясались бабы». Взглядом указываю Екатерине на выход, и она слушается незамедлительно. Дожидаюсь, пока Шатенко с ребёнком покинут кабинет, и только потом следую за ними в холл. Чёртовы правила приличия. Медсестричка появляется через мгновение, как будто телепортом воспользовалась. Хлопает ресницами, улыбку на лицо натягивает. Старается. «Дмитрий Николаевич», — произносит она, — «и мне определённо нравится начало». «Результат теста будет у вас через сутки». Победно смотрю на Екатерину, но та держится стойко. До последнего сохраняет маску невозмутимости. Ничего, попляшет еще. Ровно через двадцать четыре часа. Обратный отсчет. Пошел».